Глава 23. Любовь и драконы. Их осталось 10. Сима Саблина, Дамир, Весенин, полковник Шмелёв и шестеро его подчинённых. Плюс два груза 200. Коля Грин и Мудр Любящев, которых не удалось не уберечь от пуль Серёгина, не реанимировать, ибо под рукой не было нужных медицинских аппаратов, не даже доставить на борт и скоро. Причин этого образовалось две. Первая — Салют сражался с Маранами. Вторая — Салют. Землянам просто не дали добраться до котиров. Пока они разбирались в причинах преступления и бегства Серёгина, в анабиозном зале проснулись десятки драконов и вооружинные своими автоматами перекрыли выходы из замка, не давая космолётчикам возможности выйти из переговорной. Наверное, только это обстоятельство и удерживало птерозавров от атаки и уничтожения земного десанта, так как они явно боялись повредить компьютер с вооружением. К счастью, драконы Амару Чудесным образом проспавшие в замке 60 миллионов лет не были ботами с искусственным интеллектом, поэтому они дорожили жизнью и старались не лезть под огонь землян. Но их становилось все больше, оружия им хватало, и Шмелев начал задумываться об отступлении. Вопреки ожиданиям, Весенин в непривычной для него ситуации оказался на высоте. Он не суетился и вел себя вполне по-мужски, чем обрадовал всех космолетчиков, знавших его не с лучшей стороны. Не услышав от физика жалоб, Даже домер стал относиться к нему терпимей. Улучив момент передышки, Шмелёв собрал короткое онлайн-совещание. Предлагаю брейнсторминг, как избавиться от птерозавров, не рискуя жизнью. Надо пробиться в лагерь, сказал Дима Карпич, дежуря под выступом стены у начала коридорчика. У Шапира был хороший арсенал. Это всё равно что пробиваться к котерам, невольно проговорил Лёня Кудрявцев. Лагерь находится снаружи замка и под контролем этих клятых рептилоидов. Предложи свой вариант. Отвлечь драконов и завладеть големом. Чем отвлечь? Ничем, а кем. Пошлём Фозма, он откроет огонь и побежит. Они начнут за ним охотиться. И ты рискнёшь метнуться через площадь к катерам? Достаточно будет выглянуть из хола наружу и приказать компу голема лупануть по драконам из гравика, а то и из бортового Неймса. Отсюда он нас не слышит, стены блокируют связь. Ещё? Уйти через мультиход, сказал Дамир. Наступила тишина, за ней смешок Димы. С ума сошёл парень. Ты хочешь пропасть без вести, как наши ребята? Не хочу, зато мы с гарантией выберемся из замка. Сима погладила Дамира по плечу. Бедный, перегрелся. Он не обиделся. Если нас не заберёт капитан, придётся рисковать. Шмелёв попытался ещё раз установить связь со скором и с досадой поморщился. Глухо. Давайте пошлём сразу двух возмов на аватарках, предложила Сима. Один будет отвлекать драконов, второй на скорости выскочит из замка и передаст кванкам котиров приказ пробиться к нам. Я могу управлять одним из них. Хорошая идея, поддержал девушку Дамир, оценив совет активировать программу персонального дистанционного управления ботами. Только управлять возмами предоставь мужчинам. Я хорошо подготовлена, с обидой проговорила Сима, с вызовом выставив вперёд подбородок. В универе я была чемпионом курса по кибербою из Пецухи. Великолепная характеристика похвалил ее Шмелев. «Согласен с вашим предложением. Посылаем двух дронов. Первый поведет капитан Кудрявцев, второй вы. Действовать по протоколу ВВУ БН. Остальным приготовиться к атаке». Бойцы отряда рассредоточились вдоль стен коридорчика, настраивая своих кенгурят, защитников, на активные действия. Бот Кудрявцева поднялся к готическому потолку коридора, выглянул в зал, состоящий к нему задом статуей дракона. Прозрачную сферу силового экрана фозма Усеяли вспышки и дымки взрывающихся пуль. Драконы стрягли выход из переговорной и стреляли обычными пулями, вернее, почти обычными, вспыхивающими в мгновение злыми язычками голубого пламени. При попадании в стену эти пули прожигали приличные ямки, и Шмелёв предположил, что они представляют собой сгустки плазмы. Но если с их попаданиями защитные поля кексов справлялись, то второй вид стрельбы из калашей, когда драконы брались за красные рукояти, был намного опаснее. При выстреле защитные зеркала не спасали человека, что испытал на себе Саша Гурин. Неизвестное поле, или скорее какой-то физический процесс, легко прорезало в силовом пузыре сквозные щели, словно медвежья лапа, кожу охотника, и также свободно раздирало сверхпрочный материал костюма. Лейтенанта спасла только помощь ФОЗМа. Робот оттолкнул хозяина в сторону, находя стрелка лазером, и когти медведя лишь зацепили плечо Гурина, превращая костюм и мышцы под ним в кровавые лохмотья. Саша вкололи обезболивающее, перебинтовали плечо, и он остался в строю, хотя раненной рукой двигать не мог. Их не меньше полусотни, посчитал Кудрявцев, выдёргивая своего защитника обратно в коридор. "Наметьте цели, капитан", скомандовал Семёнов. "Дракона слева от статвы ваши, справа мои и Александра. Очерёдность действий: атака ботами, повтор атаки персонально, запуск аватаров, ещё одна атака. Уложиться в 2 секунды". "Есть!" дружно кинули подбородки на грудь спецназовцы. «Есть!» — с некоторым опозданием добавил Дамир. «Есть!» — прошептала Сима. «На счёт ноль!» Шмелёв начал с трёх, досчитал до нуля, и космолётчики пошли в наступление. Вперёд вырвались дроны контрразведчиков, подчиняясь приказам владельцев, но действуя на скоростях, недоступных человеку. По залу хлестнули лазерные лучи, выжигая в стенах дымящиеся зигзаги. Вдогон прогрохотали дубины гравитонных излучателей. С десяток рептилий, укрывающихся за колоннами и выступами стен зала, С визгом попрятались под защиту колонн. Спустя секунду из коридора высунулись космолётчики, сделав дружный залп из универсалов, добавляя в какофонию звуков боя новые громовые раскаты гравитонных разрядов. Выстрелы были бесшумными, но гравитационные солитоны долбили стены как тараны, в ворота крепости не порождали гулкие громы. Выстрелы ещё не смолки, как в дело вступили фозмы, управляемые Симой и Кудрявцевым. Вот девушки молнией метнулся к выходу из зала, буквально облизывая готические пилоны потолка, и успел выскочить наружу неповреждённым. Бот капитана начал отстреливать высовывающихся из-за укрытий драконов, нанося им немалый урон и заставляя прятаться снова. Поэтому Фозам Симы беспрепятственно добрался до колоннады выхода из замка и вылетел наружу, начиная передачу сигнала SOS. Впрочем, надежда на скорый ответ с борта у обороняющихся не было. Рации ботов не могли обеспечивать связь со скорым Эмиссия аватара Симы не заканчивалась вызовом салюта. Сима повела его к големам, стоявшим на плитах перед замком, и Фозом успел нырнуть в распахнувшийся люк катера. Действуя так же стремительно, как до этого момента, следуя вложенной программе, робот скомандовал компьютеру голема закапсулироваться, ответить на стрельбу драконов и связаться с кванком Эскора. Сима не преувеличивала своих кондиций, напоминая мужчинам о спецухе, Всех космолётчиков действительно готовили к экстремальным ситуациям в космосе, чтобы они могли контактировать не только с мирным населением вселенной, коево пока люди не встретили, но и с агрессивными существами. Сима была из тех учеников, которые не прогуливали занятия по спецподготовке. Ей понадобилось не более 2 секунд, чтобы довести Фозом до Катя. Потом аватар связь с ботом прекратилась, и он остался наедине сам с собой, продолжая действовать в соответствии с программой. Но в программе Фозма была ошибка. Девушка была уверена в непробиваемости зеркальной защиты катера. Земные средства поражения, за исключением нуль хлопа, в самом деле были голему не страшны, он даже мог выдержать атомный взрыв. Если бы Фозом сразу скомандовал кванку голема стартовать, катер уцелел бы. Но птерозавры изобрели еще один беспощадный способ уничтожения материальных и полевых структур, что и продемонстрировали людям. Залп из десятка калашей с использованием красных рукояток пробил защитное поле катера и буквально изрешетил корпус, точнее располосовал на сотню узких ремней, превратив в груду оседавших кусков. А потом голем взорвался. Симе не удалось увидеть сам взрыв. После выхода Фозма из замка аватар-связь оборвалась. Но за мгновение до этого ей ответил кванг-салюта, в мгновенном сообщении объяснив происходящее на орбите маховика. С тихим возгласом «Ох!» девушка пошатнулась и упала бы, но её поддержал Дамир. Симочка, обопресь. Снароружи донёсся громовой удар. Стены коридора и всего замка содрогнулись. С карнизов на пол посыпались каменные блоки. Что это? угрюмо осведомился Дима Карпич. Голем взорвался, прошептала девушка. Ты добралась? Да. И что там? погоделе итенант остановил Диму Шмелёв. Пость придёт в себя. Следите за периметром. Я связалась с халифом. Сима взглядом поблагодарила Дамира, выпрямилась в ближайшее время забрать нас не смогут почему там идёт бой мужчины переглянулись когда мы сюда прибежали сказал кудрявцев любовно поглаживая бок уцелевшего кенгуру салют уже сражался прошёл час и наши до сих пор дерутся с кем с драконами калив сказал с маранами в коридоре сгустилась тишина